Троица. Это могло бы стать своего рода решением. Он, Люси и Мелани? Или он, Мелани и сарая Они завтракают, потом выводят на прогулку двух доберманов. «Как ты думаешь, ты смог бы жить в этих местах?» Ни с того ни с сего, спрашивает Люси. «Зачем?»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 «У наших соседей была собака, золотистый ретривер. Не знаю, помнишь ли ты её? Смутно. Собственно, это был кабель. Стоило какой-нибудь сути появиться поблизости. Как он забывал обо всём на свете, становился неуправляемым, и хозяева с павловской регулярностью лупили его. Продолжалось это до тех пор, пока бедный пёс не запутался окончательно».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 Мне кажется, можно наказывать собаку за какой-то проступок, ну, скажем, за изжёванную тапку, и собака примет наказание как должное. жевала, получи, но вожделение – это совсем иное дело. Ни одно животное не сочтёт справедливым наказание, полученное за то, что оно следовало своим инстинктам –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 Изображаю незаменимого помощника при женщине, которая специализируется в стерилизации и эвтаназии. Люси смеется. «Беф? Ты считаешь Б частью механизма подавления?» «Да, ты внушаешь ей благоговение. Ты же профессор. А она никогда еще не видела настоящего почтенного профессора».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 Одна из собак с простреленной грудью умирает мгновенно, другая, с зияющей на шее раной, тяжело оседает и, прижав уши, следит за движениями существа, которое не потрудилось даже нанести ей последний удар. Повисает тишина. Три оставшиеся собаки, которым некуда спрятаться,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 Если не считать клока за одним ухом, волос у него похоже не осталось, в голове больно прикасаться, ко всему больно прикасаться. Всё обгорело. Горело, обгорело. Люси, кричит он, ты здесь? Перед глазами его встаёт картина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 Первый вольер входит внутрь. Пёс с раной на шее каким-то образом ещё ухитряется дышать. Она склоняется над раненым, произносит несколько слов. Пёс слабо повиливает хвостом. «Люси!» — вновь окликает он. И Люси впервые обращает на него взгляд.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 Должно пускать по кругу, чтобы у каждого был шанс хоть денёк, да побыть счастливым. Такова теория. Держись за неё и за доставляемое ей утешение. Не зло, коренящееся в человеке, а просто система кругооборота, функционирования, которая не имеет никакого отношения ни к ужасу, ни к жалости».